В военной работе было две стороны. Подобрать нужных работников, расставить их, установить надзор, извлечь подозрительных, нажать, еще раз нажать, покарать. Вся эта работа аппаратного характера была Сталину как нельзя более по плечу. И он справлялся с ней отлично, поскольку его работа не осложнялась какими-либо личными комбинациями. Но в работе была и другая сторона. Водушевить солдата-командиров, пробудить в них их лучшие стороны, внушить им доверие к руководству. На это Сталин был совершенно не способен. Замечательно, что он, видимо, не пробовал обращаться к солдатам и с письменным словом. По крайней мере, ни одна из таких статей приказов в воззвании не произведена. Его влияние на фронте было велико, но оно оставалось безлично бюрократическим и полицейским. Фронт, несомненно, тянул его к себе. Военный аппарат есть наиболее абсолютный из всех аппаратов. Сидя в штабе, можно было назначать, перемещать, смещать, приказывать, заставлять, миловать и, главное, карать. Потребность во властвовании находила здесь наиболее полное выражение. На возражения аргументы здесь можно было отвечать безапелляционным приказом. Неспособность непосредственного личного воздействия на массы давала себя знать здесь гораздо менее, чем в событиях революции В армии массы обезличены и крепко захвачены тисками аппарата Ими можно командовать незримо и независимо от их воли Но если фронт привлекал к себе Сталина, то он и отталкивал его Военный аппарат обеспечивал возможность повелевать Но Сталин не стоял во главе этого аппарата Сперва он возглавлял лишь одну из двадцати армий, потом стоял во главе одного из пяти или шести фронтов, причем и тут власть ему приходилось делить с командующим и одним или двумя членами Революционного военного совета армии или фронта. Уже это разделение власти с другими было невыносимо. Еще труднее было переносить зависимость от высшего командования, которое имело по отношению к Сталину те же права, какие он сам, ...по отношению к подчиненным ему командирам и комиссарам. Работа Сталина на фронте насквозь пронизана этим противоречием. Он устанавливает суровую дисциплину, твердо держит руку на всех рычагах, не терпит ослушания. В то же время, будучи во главе армии, он систематически побуждал не только к нарушению приказов фронта, но и к полному игнорированию фронтового командования. Стоя во главе Южного или Юго-Западного фронта... Он нарушал приказы главного командования. Формально член ЦК имел в армии только ту власть, какая принадлежала ему по должности. Но наряду с писаной существовала неписанная субординация. Каждый член ЦК в армии неизбежно добил на других своим политическим званием. Сталин систематически и сознательно злоупотреблял им. Трудно сказать, многое ли он выигрывал этим. Сверху возмущались нарушением дисциплины, снизу грубостью нажима. Соседи по фронту опасались связываться с ним. Однако те военные сотрудники, которых он подчинил себе, втянув их в борьбу с центром, остались в дальнейшем тесно связаны с ним. Царицынская группа Ворошилов, Минин, Рухимович, Щаденко стали ядром сталинской фракции. В те годы она не играла, правда, никакой политической роли, но позже, когда подул попутный исторический ветер, царицынцы помогали Сталину устанавливать паруса. Роль Сталина в гражданской войне лучше всего, пожалуй, измеряется тем фактом, что в конце гражданской войны его авторитет совершенно не вырос. Никому вообще не могло прийти в голову тогда сказать или написать, что Сталин спас Южный фронт, или сыграл крупную роль на Восточном фронте, или хотя бы удержал от падения царицы. Во многочисленных документах, воспоминаниях, сборниках, посвященных гражданской войне, имя Сталина либо не упоминается вообще, либо упоминается в перечне других имен. К тому же польская война наложила на его репутацию, по крайней мере в более осведомленных кругах партии, явное пятно – От участия в кампании против Врангеля он уклонился. Действительно ли по болезни или по другим соображениям, сейчас решить трудно. Во всяком случае, из гражданской войны он вышел таким же безвестным и чуждым массам, как и из Октябрьской революции. С окончанием гражданской войны и введением так называемой новой экономической политики, нравы правящего слоя стали меняться более Быстрым темпом В самой бюрократии шло расслоение Меньшинство по-прежнему Жило у власти Немногим лучше, чем в годы эмиграции И не замечало этого Когда Янукидзе предлагал Ленину какие-нибудь Усовершенствования в условиях его личной жизни Ленин, который Жил очень скромно Отделывался одной и той же фразой В старых туфлях приятнее Не меняла привычного хода жизни Моя семья Бухарин оставался по-прежнему старым студентом. Скромно жил в Ленинграде Зиновьев. Зато быстро приспособлялся к новым нравам каменев, в котором рядом с революционером всегда жил маленький сибарит. Еще быстрее плыл по течению Луначарский, народный комиссар просвещения. Вряд ли и Сталин после октября значительно изменил условия своей жизни. Но он в тот период почти совсем не входил в поле моего зрения. Да и другие мало присматривались к нему Только позже, когда он выдвинулся на первое место, мне рассказывали, что в порядке развлечения он кроме бутылки вина любил еще на даче резать баранов и стрелять ворон через форточку Рассказывали даже, что он любил облить керосином муравейник и поджечь Поручиться за достоверность этих рассказов я не могу Во всяком случае, в устройстве своего личного быта Сталин в тот период весьма зависел от Янукидзе, который относился к земляку не только без обожания, но и без симпатии, главным образом из-за его грубости и капризности, то есть тех черт, которые Ленин считал нужным отметить в своем завещании. Низший персонал Кремля, очень ценивший в Янукидзе простоту, приветливость и справедливость, Наоборот, крайне недоброжелательно относился к Сталину К 1923 году положение начало стабилизироваться Гражданская война, как и война с Польшей, были в прошлом Самые ужасные последствия голода были преодолены НЭП произвел живительное движение в организме народного хозяйства Переброски коммунистов с одного места на другое Из одной области деятельности в другую – Стали скорее исключением, чем правилом Бюрократы получили оседлость и стали более планомерно управлять доверенными им районами Или областями хозяйственной и государственной жизни Распределение членов партии, чиновников получило более систематический и планомерный характер Перестали смотреть на назначения как на временное, короткое и почти случайное Вопрос о назначениях стал больше связываться с вопросом о личной жизни, об условиях жизни семьи, о карьере. Сталин в этот период выступает все больше как организатор, распределитель и воспитатель бюрократии. Он подбирает людей по признаку их враждебности или безразличия по отношению к своим противникам и к тому, кого он считал главным противником, главным препятствием на пути своего восхождения». Свой собственный административный опыт, главным образом опыт систематической закулисной работы, Сталин обобщает и классифицирует, и делает доступным своим ближайшим ставленникам. Он учит их, как организовать свою власть на месте, как подбирать сотрудников, как пользоваться их слабостями, как противопоставлять их друг другу и так далее. Более оседлая и уравновешенная жизнь бюрократии – Порождает потребность в комфорте. Сталин овладевает этим движением к комфорту, связывая с ним свои собственные виды. Он распределяет наиболее привлекательные и выгодные посты. Он определяет размеры выгод, которые бюрократ получает с этих постов. Он подбирает состав контрольных комиссий, внушая им... В одних случаях необходимость жестокого преследования по и инакомыслящих, а в другом случае учат их смотреть сквозь пальцы на непомерно широкой образ жизни верно генеральному секретарю чиновников. Это воспитание можно назвать развращением. Сталин не интересуется далекими перспективами. Он не продумывает социальную сущность того процесса, в котором он играет главную роль. Он действует как эмпирик, Он подбирает верных людей и награждает их. Он помогает им обеспечивать свое привилегированное положение. Он требует от них отказа от личных политических целей. Он учит их, как создавать себе необходимую власть для влияния в массах и для удержания масс в подчинении. Вряд ли он хоть раз продумывает вопрос о том, что его политика прямо противоположна той борьбе, которая все больше захватывала Ленина в последние годы. Борьбе против бюрократизма. Он сам говорит иногда о бюрократизме, но в самых абстрактных и безжизненных терминах. Он имеет в виду невнимание, волокиту, неряшливость канцелярий и прочее, но закрывает глаза на формирование целой привилегированной касты, связанной круговой порукой своих интересов и своей же возрастающей отчужденностью от народа. Не подозревая того, Сталин организует новый политический режим. Он подходит к делу только с точки зрения подбора кадров, укрепления аппарата, обеспечения своего личного руководства аппарата, то есть своей личной властью. Ему кажется, вероятно, поскольку он вообще интересуется общими вопросами, что утверждение его аппарата придаст твердость государственной власти и обеспечит дальнейшее развитие социализма в отдельной стране. Дальше этого его обобщающая мысль не идет, что кристаллизация нового правящего слоя профессионалов власти, поставленных в привилегированное положение и прикрывающихся идеей социализма перед массами – Что формирование этого нового архипривилегированного и архимогущественного правящего класса изменяет социальную ткань государства и в значительной и возрастающей мере социальную ткань общества от этой мысли Сталин далек. От нее он отмахивается рукой или маузером.